101. Половые общения у всех перечисленных м н о й индейцев совершаются открыто, как у скота. Цвет кожи у всех их одинаковый, такой же, как у эфиопов. Мужское семя, которым оплодотворяется женщина у и н д и й ц е в не белое, как у остальных народов, но черное, как и кожа их. Такое же семя имеют эфиопы. Эти индейцы живут очень далеко на юг от персов и никогда не были в подданстве у персидского царя. 102. Другие индейцы живут на границе с городом к а с п а т и р о м и с Бактийской землей на север от прочих индейцев. Образ жизни их такой же, как у бактрийцев. Это наиболее воинственные индейцы. Они же ходят за золотом. В стране это есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но больше лисицы. Несколько таких муравьёв, пойманных на охоте, есть и у персидского царя. Муравьи эти роют для себя жилища под землей и оттуда выносят песок на поверхность так точно, как муравьи у эллинов. На эллинских муравьёв они похожи и по виду. в ы н о с и м ы й именно поверхность песок золотой. За ним-то и ходят и н д и й ц ы в пустыню. Причем каждый из них выезжает на тройке верблюдов. По сторонам на поводьях идут самцы, а в середине самка. Для чего старательно выбирается такая, у которой дома остаются очень юные же ребята от каковых и отрывают ее. На самку садится охотник. Верблюды их по скорости бега не уступают лошадям, а сверх этого могут нести на себе большие тяжести, нежели лошади. 103. Наружный вид верблюдов Элли н ы знают, а потому я и не буду говорить о нем. Отмечу только неизвестную Элли нам особенность: верблюды имеют на задних ногах четыре л я д в и и и столько же колен. А половые части самца проходят между задними ногами к хвосту. 104. т а к отправляются индийцы на охоту и такова для этого запряжка верблюдов. При этом с выездом за золотом они устраивают с я так, чтобы похищение производить в пору сильнейшей жары, так как от жары муравьи прячутся под землю. У этого народа солнечный жар бывает самый сильный рано утром, а не в полдень, как у других народов. Сильнейший жар держится у них от солнечного восхода до окончания нашего рынка. В течение этого времени солнце греет там гораздо сильнее, нежели в Элладе в полдень, и жители, как рассказывают, о к р о п л я ю т себя водой. В полдень в Индии почти такая же жара, как и у других народов после полудня. Солнце у них греет, как у прочих народов, рано утром. Потом жар спадает все больше и больше, пока к заходу солнца не становится очень холодно. 105. Прибыв на место с мешками, и н д и й ц ы немедленно наполняют их золотым песком и, возможно, скорее уезжают назад. Потому что, как рассказывают персы, муравьи тотчас чуют охотников обонянием и бросаются за ними в погоню. Нет другого животного столь быстрого, как эти муравьи. И если бы и н д и й ц ы не убегали раньше в то время, как муравьи собираются еще, то ни один из них не спасся бы. Верблюды самцы уступают в быстроте бега самкам и потому охотники спускают их с поводьев, но не обоих разом. Между тем самки, помня о покинутых ими же ребятах, нисколько не у м о л я ю т быстроты бега. Таким образом, по словам персов, добывают и н д и й ц ы большую часть своего золота, остальную меньшую добывают они в своей земле из рудников. 106. о крайне о б и т а е м о й земли, думается мне, получили на свою долю наиболее ценные предметы, тогда как Эллада пользуется совершеннейшим климатом. Так, во-первых, Индия есть отдаленнейшая страна на востоке, как сказано немного выше. В ней в о д я т с я животные, четвероногие и пернатые гораздо больших размеров, нежели в какой-нибудь иной стране. Кроме лошадей, т а м о ш н и е лошади уступают м е д и й с к и м так называемым н е с е й с к и м Во-вторых, в Индии огромное множество золота, которое отчасти добывается из земли, отчасти наносится реками или похищается, о чем рассказано выше. д и к о растущие деревья приносят здесь в виде плода рот шерсти, по красоте и доброкачественности п р е в о с х о д я щ е й овечью шерсть. и н д и й ц ы п р и г о т о в л я ю т себе из нее одежду. Сто семь. Крайняя из обитаемых стран на юге Аравия. В ней одной родятся ладан, смирна, кассия, корица или дан. Впрочем, все это за исключением смирны нелегко достается арабам. Для с о б и р а н и я ладана они сжигают смолу стирака, привозимую финикиянами в Алладу. Курят смолой и при этом собирают ладан. Дело в том, что ладанные деревья охраняются крылатыми змеями, маленькими и пестрыми на вид, которые в большом числе сидят на каждом дереве. Эти именно змеи и совершают поход на Египет. Ни чем другим, только дымом стирака можно отогнать змей от ладанного дерева. 108. восемь По словам араба, змеи эти заполонили бы всю землю, если бы с ними не случилось то же самое, что, как мне известно, случается с ехиднами. Вообще я полагаю, промысел Божий мудр, как и подобает ему быть, и потому сотворил многоплодными всех животных робких и идущих в пищу с той целью, чтобы они не были съедены все. Напротив, малоплодными сотворил он всех животных сильных и вредных. Так, например, на зайца охотятся все: и птицы, и люди, и потому он многоплоден. Заяц единственное животное, которое оплодотворяется и во время беременности, так что в утробе самки один детеныш бывает покрыт шерстью, когда другой еще гол, третий формируется в матке самки, а четвертый при них только начинается. Таково это животное. Напротив, львица, как сильнейший и отважнейший зверь, рождает одного детеныша один раз в жизни. При рождении она вместе с детенышем выбрасывает и матку. Причина этого следующая: лишь только детеныш начинает двигаться, он разрывает матку когтями, так как когти у него о с т р е е нежели у какого-нибудь другого животного. Чем больше становится детеныш, тем глубже разрывается и матка, которая к о времени родов совершенно разрушается. 109. Равным образом существование человека стало бы невозможным, если бы ехидные и а р а в и й с к и е крылатые змеи размножались беспрепятственно в той степени, которая определяется их природой. Между тем, лишь только они сходятся парами для совокупления, и самец в момент оплодотворения самки испускает семя, самка хватает его за шею, впивается в нее и выпускает не прежде, как перегрызет ее. Самец таким образом погибает, но и самка расплачивается за гибель самца следующим наказанием. В отмщение за отца детеныши еще в утробе самки грызут мать, разгрызают ей живот и так выходят на свет. Прочие змеи для людей невредные, кладут яйца и высиживают множество детенышей. Ехидны распространены по всей земле, а змеи, хотя имеют крылья, держатся все вместе в Аравии и нигде более не встречаются. Потому-то и кажется, будто их много. 110. Как арабы собирают ладан, сказано уже выше, а кассия добывается у них так. Обвязывают себе в о л о в ь я м и и другими шкурами все тело и лицо, кроме глаз, и в таком виде отправляются за Кассией. Кассия растет в неглубоком озере, а около нее и в ней живут крылатые животные, более всего похожие на летучих мышей. Они страшно пищат и отважны в драке. Чтобы сорвать Кассию, надо их отгонять от глаз. 111. одиннадцать. Еще поразительный способ собирания корицы, где она растет, какая земля производит ее, арабы не умеют сказать. Только некоторые из них на основании правдоподобных соображений утверждают, что растет она в тех местностях, где вскормлен был Дионис. Рассказывают, что большие птицы носят те полоски коры, которые мы от финикиян научились называть корицей, кинамом. Птицы несут эти полоски в свои гнезда, сделанные из глины и прилепленные к горам, куда человеку нет доступа. Поэтому арабы придумали следующую хитрость: павших волов, ослов и других животных разрубают на очень большие куски и отвозят их в эти места. Там кладут куски мяса подлигнезта, а сами отходят подальше от них. На летающие с высот Птицы уносят куски с с о б о ю в гнезда. Некоторые из птиц не могут поднести такой тяжести и стремительно падают на землю. Тогда арабы нападают на гнезда и таким способом собирают корицу. Собранная этим способом корица идет от арабов в другие страны. 112. Еще удивительнее способ собирания ледана, называемого у арабов ладаном. Будучи сам веществом душистым, он помещается на самом зловонном предмете, а именно в виде древесной смолы находят его на бородах козлов. Он идет во многие масла и составляет любимейшее курение у арабов, сказанного довольно об ароматах, которыми благоухает аравийская земля. 113. У арабов есть две замечательных породы овец. нигде в другом месте не встречающиеся. Овцы одной из этих пород имеют длинные хвосты, не менее как в три локтя длиной. Если допустить, чтобы овца это волочила хвост по земле, то от трения о землю хвост покрывается ранами. Поэтому каждый пастух знакомится с п л о т н и ч ь и м делом настолько, по крайней мере, чтобы делать маленькие тележки для подвязывания к хвосту. Таким образом, хвост каждой овцы привязывается к маленькой тележке. Овцы другой породы имеют широкие хвосты шириной до локтя. 114. Крайняя страна на юго-западе обитаемой земли Эфиопия. В ней есть много золота, водятся громадные слоны, деревья всевозможнейших пород растут в диком состоянии, между прочим, эбеновое. Живут люди огромнейшего роста, красивейшие и долговечнейшие. 115. т а к о в ы крайние страны Вазии и л и в и и О западных окраинах Европы не могу сказать ничего достоверного, ибо я не допускаю существования реки, которую варвары называют Эриданом, которая будто бы впадает в Северное море и от которой, как говорят, приходит янтарь. Не знаю я также действительно ли существуют оловянные острова, с которых приходит к нам олово. Во-первых, само название Эридан, сочиненное каким-нибудь поэтом, обличает эллинское, а не варварское его происхождение. Во-вторых, невзирая на все мои усилия, я не могу найти ни одного очевидца, который подтвердил бы, что по ту сторону Европы есть еще море. Во всяком случае, олово и янтарь приходят к нам из окраины. 116. В северной части Европы есть несомненно очень много золота, но о способе добывания его я не могу сказать ничего достоверного. Рассказывают, впрочем, что одноглазые аримаспы похищают его у грифов. Однако я не верю в существование людей одноглазых во всем остальном сходных с прочими людьми. Итак, крайние страны, замыкающие и ограничивающие собой остальную землю, содержат в себе те предметы, которые считаются у нас самыми драгоценными и наиболее редкими. 117. Есть в Азии равнина со всех сторон замкнутая хребтом. А хребет имеет пять ущелий. Некогда равнина эта принадлежала харасмиям, а лежит она на границах земель этих самых х а р а с м и е в герканов, парфян, сарангов и ф о м о н е е в Со времени покорения ее персами она принадлежит персидскому царю. Из замыкающей равнину горы вытекает большая река Акис. Первоначально река делилась на пять рукавов. о р о ш а л а земли названных здесь народов, причем каждый рукав протекал через отдельное ущелье. Но с того времени, как народы эти перешли во власть персов, произошла следующая перемена: горные ущелья царь велел закрыть и перед каждым из них поставить шлюз, вследствие чего вода лишилась выхода, а замкнутая в горах равнина превратилась в озеро. Действительно, река вливается в равнину и выхода из равнины не имеет нигде. Таким образом, те самые народы, которые обыкновенно пользовались этой водой, теперь постоянно испытывают большие лишения, потому что не могут больше пользоваться ею. Зимой Божество не посылает им дождь, как и прочим народам, а летом во время посева проса и сесама они терпят нужду в воде. Поэтому, когда у них нет воды, они с женами своими отправляются в Персию, становятся у дверей царского замка и рыдают с воплями. Царь, видя крайнюю нужду просящих, велит открыть шлюзы, ведущие в их равнину. Когда земля их насытится водой, шлюзы запираются снова. Вместе с этим царь велит открыть другие шлюзы для других жителей, испытывающих крайнюю нужду в воде. Я знаю по рассказам, что царь сверхобычной дани взимает большие деньги за открытие шлюзов. Вот каковы эти дела. 118. восемнадцать. Что касается восставших против мага семи мужей, то один из них Интафрен в наказание за злодеяние погиб вскоре после восстания. Однажды он желал войти в царский дворец для переговоров с царем по какому-то делу. Потому что существовал закон, в силу которого восставшие намага пользовались правом входа к царю без доклада, если только в это время царь не возлежал с женой. Поэтому Интафрен не считал нужным посылать кого-либо с докладом к царю и желал войти к нему по праву одного из семи. Но ни привратник, ни докладчик не пропускали его, говоря, что царь ужены. и н т о ф р е н полагал, что о н и л г у т и поступил следующим образом: обнажив меч, отрубил им носы и уши, нанизал их на повод своей лошади, обвязал им шеи и так отпустил. Сто девятнадцать. В таком виде они я в и л и с ь к царю, сообщив и причину совершенного над ними насилия. Царь смутился при мысли, как бы н и случилось это по общему уговору всех шести персов, и потому приглашал каждого из них отдельно и испытывал их образ мыслей с целью узнать, не одобряют ли они случившегося. Но когда узнал, что виновный не был в соглашении со с т а л ь н ы м и он приказал взять под стражу одного Интафрена, сыновьями и со всеми родственниками, будучи вполне убежден, что тот вместе с п р и с н ы м и своими замышляет восстание против царя. Поэтому велел схватить их и о т в е з т и в тюрьму на казнь. Жена Интафрена приходила к царским дверям, жаловалась на свою долю и плакала. Так как она делала это непрерывно, то Дарий с ж а л и л с я наконец и велел вестнику сказать ей следующее: царь Дарий дарует тебе ж е н щ и н а свободу одного из заключенных п р и с н ы х твоих, того, кого сама пожелаешь. Подумав, женщина отвечала: если царь дарует мне жизнь одного из них, то из всех я выбираю брата. Дарий изумлен был таким ответом и послал сказать: царь спрашивает тебя, женщина, по какому побуждению ты оставляешь на смерть мужа, детей и выбираешь жизнь брата, который ведь не столь тебе близок, как твои сыновья, и не столь для тебя дорог, как муж. Она дала такой ответ: муж у меня может быть и другой, царь, если Божеству угодно будет. Могут быть и дети другие, если потеряю этих, но иметь другого брата я никак не могу, потому что у меня нет в живых ни отца, ни матери. Вот по какому побуждению я дала такой ответ. Объяснение женщины Дарий нашел правильным и в угоду ей не только освободил брата, за которого та ходатайствовала, но и старшего из сыновей, всех остальных велел казнить. т а к о й смертью погиб вскоре один из семи мужей. 120. Во время болезни Камбиса произошло следующее: наместником в Сардах Кир назначил перса Орета. У него явилась преступная решимость погубить Поликрата Самозского. преступная, потому что он не потерпел от Поликрата ничего, не слыхал от него какого-нибудь обидного слова, даже не видел его раньше в глаза. Решился он на это, как рассказывает большинство, по следующей причине: сидели однажды у царских дверей Орет и другой перс по имени м и т р а б а т правитель д о с к и л е й с к о г о округа. От беседы они перешли к ссоре, заспорив о д о б р о д е т е л и Причем, как рассказывают, Митрабат обратился к Орету с таким упреком: «Ты считаешься мужчиной, между тем, не мог завоевать для царя остров Самос, хотя он лежит так близко к твоему округу и хотя так легко покорить его». Ведь его захватил и теперь властвует над ним бунтовщик из туземцев с пятнадцатью тяжело вооруженными. По словам некоторых, замечание это оскорбило Орета, и он решил выместить обиду не на том лице, которое произнесло обидные слова, но на Поликрате, из-за которого оскорбили его, и потому решил погубить его.